Генерал Гурко. «Мы с вами, возражение Скобелеву и Церетели, рассуждаем в разных плоскостях. Главное, основное условие существования армии — дисциплина. Мерила стойкости части — это тот процент потерь, который она может понести» не теряя боеспособности. Я восемь месяцев пробыл в южноафриканских республиках и видел там части двух родов. Первые небольшие, но дисциплинированные, и вторые добровольческие, недисциплинированные. И вот в то время, как первые при потерях даже до 50% процентов продолжали вести бой и не теряли боеспособности. Вторые, несмотря на то, что составлены были из добровольцев, отдававших себе отчет, за что они сражаются, уже после десяти процентов потерь оставляли ряды и бросали поле битвы. И не было силы, которая могла бы заставить их драться. Вот разница между войсками дисциплинированными и недисциплинированными. Мы просим дать дисциплину. Мы все для этого делаем и убеждаем, но необходим и ваш авторитетный голос. Надо помнить, что если противник перейдет в наступление, то мы рассыплемся, как карточный дом. Если вы не откажетесь от революционирования армии, то возьмите сами власть в свои руки. Князь Львов. Цели у нас одни и те же, и каждый выполнит свой долг до конца. Позвольте поблагодарить вас, что вы приехали и поделились с нами. Заседание окончилось. Главнокомандующие разъехались по фронтам, унося с собой ясное осознание того, что последняя ставка проиграна. Вместе с тем, с того же дня началась травля советскими ораторами и печатью генералов Алексеева, Гурко и Драгомирова предрешившее оставление ими армии. 9 мая, как я уже говорил, Керинский, отдав предварительно приказ о недопущении ухода со своих постов старших начальников, из желания уклониться от ответственности, утвердил декларацию. Какое же впечатление произвело опубликование этого. Рокового акта. Керинский впоследствии оправдывался тем, что закон был составлен до принятия им поста военного министра и одобрен как исполнительным комитетом, так и военными авторитетами, и он не имел никакого основания не утверждать его. Словом, был вынужден сделать это. Но я помню ни одну из речей Керенского, когда он, считая свой путь наиболее верным, гордился своей смелостью, выразившейся в издании закона, который не осмелился подписать Гучков, закона, против которого протестовал весь командный состав,